Глава вторая. В свое время должно было пройти несколько месяцев, чтобы Настя Каменская перестала считать Павла Дежина сумасшедшим. Она познакомилась с Павлом, когда еще работала в главке у Заточного, и долго не могла взять в толк, как среди офицеров милиции оказался человек, свято верящий в то, что есть комнаты и кабинеты, в которых плохо, и что помещение надо чистить. При этом Дюжин не только верил в это, но и активно притворил свои убеждения в жизнь. Настя отлично помнила, как он, впервые попав в ее служебный кабинет, заявил, что не сможет здесь работать и не станет, пока не очистит его, после чего притащил какую-то рамочку, свечу, воду и газеты и производил разные манипуляции до тех пор, пока состояние помещения не стало удовлетворять его загадочным требованиям. Настя тогда, помнится, специально интересовалась у Заточного, зачем он взял на работу этого ненормального, а генерал ответил, что каждый человек имеет право на своих тараканов, если они не мешают служебной деятельности. Как говорится, царапина на двери на ходовые качества автомобиля не влияет, а мозги у капитана дюжина хорошие для аналитической работы вполне пригодные, с чем Настя не могла не согласиться». Однако же ей потребовались значительные интеллектуальные и душевные усилия, чтобы примириться с особенностями дюжина, и не просто примириться, а открыть для себя и принять давно всем известную истину о том, что все люди разные и не обязаны быть похожими друг на друга». да павел такой какой есть и надо радоваться тому что он такой и любить его таким и принимать и не считать психом ненормальным только лишь на том основании что он не похож на большинство окружающих в том числе и на саму настю она позвонила павлу на следующий же день после разговора с колей силуяновым дюжин уже год как... снял погоны и ушел вместе с генералом Заточным в какую-то крупную коммерческую структуру, где с успехом применял навыки аналитической работы, занимаясь отслеживанием финансовых потоков. — Паша, ты знаешь, что такое кинезиология? — Конечно, — ответил Дюжин, не задумываясь. — Это что, какая-то наука? — Да нет, скорее, практика, ну и наука тоже. — Почему ты интересуешься? Да тут потерпевшая одна, Настя замялась, она разговаривала по телефону, сидя в больничном коридоре. Мимо сновали врачи, медленно двигались больные. Ей не хотелось вслух произносить страшное слово убийство. У нее на визитной карточке указано, что она кинезиолог. Ты мне можешь поподробнее рассказать, что это за штука такая? Я так понимаю, что... «У самой потерпевшей ты уже спросить не можешь», — усмехнулся Павел. «Хорошо. Давай встретимся. Где и когда?» «Понимаешь, я сейчас в госпитале. Если бы ты мог сюда приехать, было бы славно». «В госпитале? Что случилось?» «А, ерунда. Ногу сломала. Ну, Но и уже ходячая. Меня через два дня выписывать будут». «Так ты приедешь?» «Конечно, прямо сейчас». «С работы сбежишь?» — рассмеялась Настя. «Начальство не заругает, Так у меня начальник так то, заточный, поэтому даже не сомневайся, меня отпустят к тебе по первому требованию. У вас как там, пускают посетителей?» «Вообще-то с четырех до восьми, но на оперсостав это не распространяется, так что ко мне пускают всегда. Ко мне вчера даже в десять вечера с работы приходили». «Дюжин примчался в госпиталь уже через час». За этот час Настя буквально голову сломала, пытаясь придумать, где бы найти в отделении место для разговора наедине. Днем такое место найти было трудно, поэтому она, превозмогая ужас перед неминуемой болью, натянула теплую куртку и, вооружившись палкой, выползла из корпуса в парк. Куртку ей привез Чистяков еще дней десять назад, когда врач сказал, что ей нужно будет начинать разрабатывать ногу и можно выходить на улицу. Но Настя так ни разу ее и не надела.